Рассказывает Мира Тристан. Из чего состоит день координатора. Каждое утро, отправляясь в дорогу, я знаю или думаю, что знаю, что нужно сделать сегодня: что в первую очередь, что во вторую, планирую. Как только открываю двери хосписа, все меняется, все перестраивается. И день строится в соответствии с фразой, которую недавно услышала. Все идет по плану, который нам неизвестен. Вот сегодня занятие по кинестетике. Начинаю. Но в 11 обход в отделении во главе с главным врачом. Не могу пропустить, бегу. Попутно прошу пищеблок сварить грибной суп из белых грибов для пациентов, которым очень хочется чего-то вкусненького. Разговариваю с пациентами. Зоя Петровна плачет, проблемы в семье, нужно помочь. Из другой больницы вернулась наша пациентка. Счастлива. Говорит, я домой вернулась. Ей нужен крем для лица с кокосовым маслом и нужно ее разместить в той палате, где ей будет комфортно. Тамаре Федоровне нужен плеер с наушниками слушать музыку, Владимиру Ивановичу книги подобрать для чтения. Здесь нужен срочно священник. Еще нужно решить вопрос с доставкой и установкой аквариума, который отдает благотворитель, после обеда на прогулку. Пациентов везем на кроватях, колясках спускаюсь на первый этаж медсестры из приемного отделения просят показать хоспис родственнице пациентки которая планируется к нам на госпитализацию идем пока ждем лифт из грузового выезжает людмила семеновна на кровати спрашиваю сигаретки взяли любит людмила семеновна выкурить одну две на прогулке взяли стоим ждем лифт родственница будущей пациентки осторожно спрашивает скажите а она что правда курить будет «А как же, отвечаю, и чай пить на улице?» «А моя мама уже год на улице не была», — говорит она. «Идем, смотрим, рассказываю, что посещение круглосуточное, и это правда, что лежачих моют на специальной кровати. В холлах можно посидеть на мягком диване со своим близким и выпить чаю под приятную музыку. Каждую неделю мероприятия проводятся. Персонал очень заботливый и внимательный. Приехала Анна, привезла диски с фильмами. Это память нам от ее мамы. Теперь в нашем киноклубе, помимо советских фильмов, будет фильмотека, классика зарубежного кино. А Сергей и Даша, волонтеры, наши незаменимые помощники, уже тележку с чаем и кофе вывезли на улицу, угощая. Им спасибо надо не забыть сказать. А еще нужно с интересной пациенткой наш пиар-отдел познакомить и написать о ней, и поздравить юную медсестру с днем рождения. День заканчивается, а у тебя вопрос. А ты сегодня что сделал? «А завтра новый день с новыми задачами, но вечером ты заходишь к пациентам, и тебя благодарят за отличный грибной суп на обед, а у Зои Петровны высохли слезы, и она перестала пить валерьянку, потому что она не одна со своей проблемой, а мы вместе будем ее решать». И родственница, которая утром знакомилась с обстановкой, стала спокойнее, она смогла увидеть и почувствовать атмосферу нашего хосписа. И та пациентка, которую перевели из другой больницы, и которая, по ее словам, вернулась домой, будет сегодня хорошо спать. Так может, мы все что-то все же делаем?